Даже без мелодии, без настоящего умения. Коллективность древнерусского пения подразумевала и другое поразительное явление – анонимность поющего и пишущего. В летописях можно встретить множество упоминаний о хорах, крылосах, тех или иных храмов или монастырей, в городах и дворах, но долгое время не упоминалось в них ни единого имени выдающихся исполнителей или наставников, в то время как имена авторов, творивших в Византии, были известны. На Руси всякий крестьянин знал замечательных греческих гимнографов Романа Сладкопевца, Андрея Критского, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста. А вот свои собственные авторы и уставщики пения словно бы и не существовали. Не принято было восхвалять то, что являлось внутренним побуждением и воспринималось скромным и должным приношением в общее духовное богатство народа. Так же, как и в древнерусской литературе, музыкальные жанры остались в истории творением безымянных создателей. Смирение и сдержанная строгость определяли отношение творца к самому себе и народа к творцу. И это отражало истинный образ русского народа, создателя своего особого распевного музыкального языка. В 1015 году, ослепленный яростью междоусобной борьбы за княжеское наследство, князь Святополк отдает приказ умертвить своих братьев, князей Бориса и Глеба, Не остался этот поступок безнаказанным в памяти народной. Святополк навеки вечный получил прозвище «Окаянного», а убиенные братья стали первыми канонизированными на Руси святыми. В их честь писались многочисленные иконы, сочинялись новые стихиры, тексты же стихир сразу же перекладывались на древнюю нотную грамоту. Так появлялись новые древнерусские песнопения. Кто автор их? Вернее, кто их авторы? Ведь почти все древнейшие сборники стихир содержат творения, посвященные убиенным князьям. А где и как отыскать авторов стихир в память преподобного Феодосия Печерского, одного из основателей первого на Руси, Киевского Печерского монастыря? Их тоже бесчисленное множество. Да нужно ли искать то, что само по себе не имеет и не имело значения для русского человека? Анонимность выступала как критерий подлинности, всеобщность и народность служила основой истинности. Однако, если творец мелодии скрывал свое имя по собственному внутреннему побуждению, а летописец по тому же побуждению не открывал его для современников и потомков, то наиболее яркие мастера распева, выдающиеся исполнители и знатоки хорового пения, нет-нет, да и улавливаются в строках древних источников. После Киева переметнулось искусство песнопений во все концы русской земли. И в Новгород, и в Галич, и во Владимир. Князь Андрей Боголюбский посвятил изрядное время развитию хорового дела в своем Владимирском княжестве, а при себе он содержал особо наиболее справных крылашан Ипатьевская летопись явилась первым источником, из которого мы узнаем имя одного из лучших руководителей Владимирского хора. За 1170 год есть в ее тексте отметка о том, что выезжают из Владимира игумен Федул, а с ним его крылашаны И уточняется с Лукиной чадью. Та же «Луцина то есть хор под управлением Певчева Луки, упоминается вновь и в Лаврентьевской летопись, когда в 1175 году происходили похороны самого князя Андрея Боголюбского. Прославленный хор, вскормленный и выпистыванный князем, провожал его самого в последний путь скорбный, сдержанной мелодией. Здесь же во Владимире случилось и еще одно знаменательное событие для русской истории – В 1274 году на происшедшем тут соборе был со всей основательностью рассмотрен вопрос о необходимости внести точные коррективы в порядок и строй хорового образования и исполнительства. Уровень мастерства певчих стал уже настолько высок, а потребность в искусном воспроизведении бесценного наследия столь настоятельна, что все присутствующие на соборе единодушно пришли к выводу, необходимо накрылось и допускать не всех, никого попало, а наиболее сведущих, одаренных и обученных певчих. Только таким профессионалам, пусть, прости, читатель, это много веков спустя придуманное слово, можно доверить высокую честь представлять древние напевы в наиболее торжественных случаях. В летописях мы встретим и другие имена доместиков, руководителей хоров, живших в xii 13 столетиях на Руси. Это и перемышлеский певчий митуса о котором писал Карамзин, и новгородец Кирик. Само попадание их имен в древнерусские летописи говорит о славе, заслугах и о значении для тогдашней жизни их нелегкого труда. Итак, мы можем убедиться в том, что певческое искусство было предметом особого внимания носителей верховной власти самых ранних времен истории Руси. И как только столицы и духовный центр страны переместились с юга на северо-восток, во Владимира-Суздальскую землю, а затем в Москву, вслед за этим перемещением перешли по наследству традиционные навыки хорового пения, без которого, и это теперь уже становится предельно ясным, Нельзя себе представить быт центра русской государственной жизни. Москва.